1931 год Однажды в Нагаре я побывал в соседней с усадьбой Рериха в деревушке на проходившем там празднике. Кому или чему был посвящен праздник, не помню. В Индии богов, как уже говорилось, миллионы. Праздники там каждый день. Когда путешествуешь по дорогам этой страны, веселый стук барабанов при проезде населенных пунктов слышишь Не один раз на дню. Так и здесь в этой деревне на помосте, украшенном ветвями деревьев, участники сельской самодеятельности, как сказали бы в нас, разыгрывали сцены из жизни богов под глухую барабанную дробь. Жители деревни очень темпераментно аплодировали зрелищу, но стоящий рядом со мной один из них с ребенком на руках хмуро молчал. Ребенок при проявлении артистов. в устрашающих масках и ярких нарядах, восторженно хлопал в ладоши и визжал. В отличие от чада мой сосед, судя по виду, дед малыша энтузиазма не проявлял, а я даже уловил в его взгляде не то осудительный, не то презрительный огонек. Настроение соседа подтвердилось его репликой невежество. Почему вы так считаете? спросил я. А как назвать то, что происходит? Индия тысячи лет поклоняется своим небесным идолам и тысячи лет живет на земле в нищете, в безграмотности. Рашин, в свою очередь, осведомился он, видимо, слыша, как я, обмениваясь впечатлениями со своими спутниками. Я кивнул. Мы разговаривали. Вот у вас, Камрит Ленин и Камрит Сталин, покончили с идолопоклонством. Страна сразу сделалась могучей и богатой. Мне пришлось заметить моему собеседнику, который оказался секретарем местной гетчейки Компартии Индии, что могучими мы действительно в свое время были, но богатыми едва ли. Потому что помогали колониальным странам, они грабили их, возразил мой гость. Я не стал доказывать, что когда мы прекратили помогать, народ стал еще беднее, чем в советские времена. Затем поинтересовался, сколько членов партии в его ячейке. Семь, ответил Индус. Немного, но мы пользуемся авторитетом. Что мой собеседник не преувеличил влияние Компартии в Индии, я имел возможность убедиться не однажды. Был свидетелем многолюдных демонстраций с красными знаменами и с портретами наших обоих коммридов. В некоторых штатах коммунисты. Весьма сильны в парламентах, а в штате Западная Бенгалия со столицей Дарджилинг они сформировали даже свое правительство. Так было по крайней мере в двухтысячном году. Однажды наша группа попала в дорожную пробку. Выяснилось, что дорогу перегородили коммунисты штата Бихар, которые выставили какие-то требования центральному правительству. Правительство требования не удовлетворило. И бастующие решили действовать своими, нам знакомыми методами. Простояв в пробке около часа, мы решили каким-то образом действовать и отправились к источнику пробки. Пришлось для этого прошагать полчаса. Дорогу блокировали довольно внушительная группа людей с лозунгами, красными флагами и, опять же, с портретами Комрида Ленина. Я подошел к человеку, который всем своим видом выказывал лидера, представился. Я руководитель русской культурной делегации. Очень прошу пропустить нас, поскольку мы торопимся на важную встречу. У нас тоже важные дела, был ответ. Тогда я достал бумагу, подписанную третьим секретарем нашего посольства в Индии Ириной Башкировой. Бумага удостоверяла, что мы действительно являемся русской делегацией, прибывшей в Индию для налаживания культурного сотрудничества между нашими странами методом народной дипломатии. Посольство просит оказывать нам всяческое содействие выполнению этой миссии. Справка не была липовой, поскольку мы действительно привозили в Индию и художественные выставки, и выставки фотографий. Пришлось запастись таким документом, поскольку. В прежних поездках по Индии были некоторые проблемы денежного свойства с полицией штатов. Но и бумага не произвела впечатления. Помочь ничем не могу, уперся пакетчик. Пришлось впустить в ход другие аргументы. Я русский коммунист, сочувствую вашей борьбе, но зачем же обижать своих? Знаем мы таких своих. А вы теперь стали капиталистами? Был ответ. Я достал из кармана свой старый портбилет. Пикетчик повертел в руках удостоверение с профилем Ленина на обложке. С моей фотографией внимательно слечил изображение пятнадцатилетней давности с наличной внешностью Кумрида Ключникова. Смягчился. Проезжайте. В Калькутте, куда мы прибыли, преодолев это и некоторые другие дорожные препятствия, ко мне в отель попросили. Заглянул незнакомый индус. Услышал ваши разговоры, захотелось освежить знания русского языка, поговорить с вами. Пояснил он цель своего визита. Я ведь закончил институт у вас, получил диплом инженера столяр-летчика. Как затем выяснилось, новый знакомый занимается не столяр-летческим производством, а коммерцией, владеет фирмой по пошиву и продаже кожгалантереи, которая пользовалась тупору спросом у российских чулников. Я объяснил ему, что нас, кожгалантерей, не интересует. Но это его не смутило. Индус вытащил из кармана бутылку Брэнди. Снова пришлось разочаровать его. Не пью. Почему? Возраст и здоровье не позволяют. Ладно, выпью сам за ваше здоровье, — сказал он, без стеснения усаживаясь за стол. В разговоре я рассказал индускому. Коммерсанту о нашем дорожном приключении. Ничего удивительного, коммунисты у нас очень оживились после того, как коммунизм развалился у вас. За что же в Индии так любят наше прошлое? Правительство наше за даровую помощь, которую ваша страна оказывала нашей промышленности, а беднота видит в Ленине некое подобие Махатмы Ганди. В Манали, небольшом курортном городке. Неподалеку от Нагара мне пришлось выслушать религиозные обоснования живучести коммунистической идеи. Как ни странно, оно исходило от монаха буддиста. Европейское слово коммунизм происходит от слова коммунна, община. У нас буддистов это слово весьма почитается. Оно входит в три драгоценности буддизма. Первое из которых Будда, учитель мудрого жизненного пути. Вторая – Дхарма – учение, помогающее обрести мудрость. И третья драгоценность – Сангха – община. Своим последователем Бхикшу Будда завещал постигать нирвану индивидуально, а жить общиной, то есть всем вместе. Согласно учению Будды, эгоизм, торжество личных, а не общинных интересов является общиной. тяжким препятствием на пути к Нирване. Нирвана и коммунизм, как это сочетается? спросил я. Монах улыбнулся. Когда вашему и Иисусу Христу Понти Пилат задал вопрос, что есть истина, Христос, как вы знаете, не ответил. И Будда на вопрос, что такое Нирвана, промолчал, потому что истину и Нирвану не объяснишь словами, они Достигаются трудами духа и рук человеческих. Наверное, и Иисус Христос завещал своим последователям жить общиной. Идея общения входит главной составной частью в основные мировые религии. Во всех монастырях члены живут на общенных началах. Но Будда не заповедал устанавливать общинные порядки насильственным путем, заметил я. Конечно. Он понимал, что насилие не может быть мудрым и долговечным, что все равно оно потерпит крах.